Благодарности Как обычно, у меня есть длинный список тех людей, которых я хотела бы поблагодарить за их участие в создании книги. Дженни, ты настоящая звездочка, и мне жаль, что эта книга заставила тебя плакать. Но это ведь хорошо, не так ли? Натали и Кэролайн, мои герои-писатели. Как обычно, аплодисменты. Мои замечательные бета-ридеры Кэт, Кэтрин и Николя. Ваша помощь оказалась невероятно ценной для меня. Мой муж, спасибо тебе за то, что подарил мне семью, которую я обожаю. Быть матерью наших детей есть и всегда останется моим величайшим достижением. Я люблю тебя. И, наконец, самое важное. Спасибо вам, мои читатели, за то, что прочли эту книгу. Надеюсь, вы с удовольствием провели время в голове Лауры. Целую, Жанель. Об авторе. Жанель Харрис? Альтер-эго автора бестселлеров женской прозы по версии USA Today Брук Харрис. Жанель живет в пригороде Дублина, Ирландия, со своей молодой семьей. Она часто мечтает о том, чтобы жить в более теплом климате, но втайне любит зеленые поля и наследие своей родины. Жанель любит путешествовать, и даже боязнь полетов не может удержать ее на одном месте надолго. Ей нравится отправлять своих героев в приключения туда, где она побывала.